Глава девятая Бог не всех демонов. Отойди, а сам промою ее рану. Пожилой лекарь отпрянул от кровати и низко поклонился. Голос Виалара звучал со скрытой силой, хотя он говорил почти шепотом. Старик заметно нервничал даже от такой интонации. Великий князь, если порез загноится, то отвечать мне. Я сказал: уйди отсюда. — повторил правитель, после чего лекарь спешно скрылся за дверью. Убранство замка «Желтых демонов» очень напоминало родной дом. Те же потемневшие каменные стены, такие же тяжелые многослойные шторы на окнах, защищающие скорее не от света, а от пыли. Почти такие же тяжелые канделябры с десятками магических огоньков. Ощутимая разница наблюдалась лишь во внешнем пейзаже. На западе больше зелени — Здесь же в растительности преобладали невысокие плодоносные кусты с сухими острыми шипами. Эту кислую ягоду, растущую даже в самых засушливых землях, жёлтые почти не едят, но сажают везде. Она стала лучшим кормом для домашнего скота. Чувствовала я себя уже прекрасно, меня напоили тёплым отваром, от которого я тотчас погрузилась в глубокий сон. Виолар все это время оставался подле меня, как если бы боялся хоть на секунду упустить из виду и снова потерять на долгие годы. Проснувшись, я села и снова оценила красивое лицо своего начертанного. Когда он выйдет на свет, тысячи женщин падут к его ногам от чистого восторга, запоминающийся и привлекательный, почти как о рай. Тому женщины не признавались в любви только по причине совершенно безразличного взгляда, способного остудить самые пылкие чувства. Я проигнорировала укол в самом центре души. Приготовилась заранее, что эта тоска время от времени будет о себе напоминать. «Как ты, любовь моя!» Виолар сел рядом и принялся бережно протирать мою рану приготовленной травяной настойкой. Странное обращение для тех, кто только что познакомился. Я просто увела тему подальше от самых щекотливых вопросов, к которым пока была не готова. Где Миран? Тот светлый, что пришел со мной. Я приказал привязать его к позорному столбу, но запретил убивать. Если это ничтожество действительно спасло тебя, то оно будет жить. Я тяжело вздохнула. Спала-то совсем ничего, а уже едва беду не проспала. Решила приврать, поскольку сама не представляла долю правды в своих объяснениях. «Великий князь желтых демонов, не соверши ошибку!» Он поморщился и небрежно вскинул руку, призывая меня остановиться. «Виолара, почему ты называешь меня так? Ты единственная во всех мирах, кто вправе забыть о формальностях». Я нахмурилась и всё же продолжила начатую мысль. Я нашла способ выбраться из мрака, но для этого один заклинатель с абсолютно чистым, светлым резервом должен помочь. Добровольно. Для того я пацана сюда и притащила. На твоём месте я бы подчевала его лучшими блюдами и изображала из себя паньку Проход, скорее всего, уже открыт, но я хотела спасти Мирана, — И вряд ли кто-то из местных смог бы усомниться в моих словах. Виолар широко улыбнулся, обнажив ряд крепких зубов, которые на фоне смуглой кожи казались белоснежными. «Боюсь, что уже поздно, любовь моя. Мои демоны вряд ли были с ним приветливы. Но я прикажу его отвязать и накормить. Ты сказала, что мы все можем выбраться из мрака. Он серьезно может в этом помочь». «Не переживай, он выполнит, что от него потребуется. Добровольно!» От последнего обращения у меня по спине пробежал мороз. «Конечно, за столько лет я забыла, как решаются вопросы во мраке. Здесь никто ни с кем не церемонится. Смирана бы уже кожу живьем снимали, не помешая я этому своим словом. Виолар на минуту вышел, отдал распоряжение слуге и вернулся. А я приготовилась к очень долгому разговору и, прежде всего... хотела утолить собственный интерес. «Как ты вообще оказался на этом месте? Почему я родилась без браслетов, если ты выжил?» Он занял стулу из изножья кровати и задумчиво уставился на портрет на стене. Судя по изображенной одежде и такому же короткому плащу, какой сейчас украшал плечи Виалара, тот мужчина раньше возглавлял «желтых демонов». Мой начертанный старался говорить спокойным голосом, но по его живому лицу было видно, когда его что-то тревожит или вызывает полузабытую злость. Многое я отдал бы, чтобы самому разобраться. Из тех, кто проводил ритуал кровавой помолвки, дольше всех прожил некий Вактуб. «Да», — оживилась я, — «это мой учитель». Виолар задумчиво кивнул и продолжил. Но и он погиб при атаке черных демонов. О нём мы узнали намного позже из старой переписки с книги белых демонов», когда они ещё только обсуждали подробности нашей помолвки. Да, у нас обоих должны были проявиться отличительные знаки на запястье или лодыжке. Наши шаманы пытались найти ответ, и единственной их версией было какое-то постороннее вмешательство, когда-то ещё находилась в животе матери. Сам ритуал отменить невозможно, но убрать рисунки вполне». и наверняка это как раз твой учитель и сделал, поскольку он тогда остался единственным участником ритуала. Однако я представления не имею, зачем. А отец...» Виолар споткнулся, но после паузы исправился. «То есть великий князь желтых демонов никогда не относился ко мне хуже, чем к родным сыновьям». Я понимал, что не похож на родных, но никогда не придавал этому значения. Подробности узнал позже, когда он в старости слег и готовился уйти в вечность. Оказалось, что когда желтые демоны прознали о предстоящем союзе белых и красных, то поняли, что останутся в стороне и в итоге будут истреблены. Меня похитили, чтобы сделать своим, и потом через меня организовать союз с твоим кланом. Но всё пошло прахом, когда чёрные напали на Красный замок и истребили там всех. «Виолара!» Он посмотрел на моё лицо своими раскосыми карими глазами. Я каждую ночь менял красавиц в своей постели, и ни одна из них не осталась в моём сердце. Только сегодня я понял, почему. «Не отвлекайся», — попросила я. «Что было дальше?» «Дальше...» Он с трудом оторвал от меня взгляд и пожал плечами. Чтобы занять место отца, я убил четверых братьев. Двоих вызвал на честный поединок, малолетних просто придушил во сне. Иначе клан меня бы не принял. Многие знали, что я не этой крови. «Ты убил тех, кого всю жизнь считал родными братьями?» — уточнила я. «Разумеется!» — он говорил об этом как о каком-нибудь пустяке. Я был рожден, чтобы изменить мрак с тобой под руку. Но тогда я считал, что эту ношу придется нести одному. И для начала мне нужно было взять под контроль хотя бы этот клан. Демоны уважают силу, и я оказался сильнее всех претендентов. Во мне так или иначе течет княжеская кровь. Отец называл меня сыном, и я оказался достойнее других его сыновей. Так кто еще мог стать их князем? Действительно, признала я. «Кажется, жизнь при свете порядком меня размягчила. Я так понимаю, это было только начало?» Он снова широко и многозначительно улыбнулся. «Конечно. Белые демоны тоже подчинились мне. Северный клан пришел в упадок, завоевать их не составило большого труда. Большинство из них признало во мне повелителя по праву рождения, но некоторые были против объединения со старыми врагами и были... «Казнены. Видишь, любовь моя, я иду верной дорогой, раз уже сделал немыслимое для мрака, объединил два клана. К сожалению, произошло это уже после того, как юг истребил запад. Действительно печальнее некуда. Будь виолар на момент нападения черных постарше, обрети он ту же силу, непременно пришел бы на выручку, хотя бы ради меня. Родных не вернешь, но, возможно, мой план — Реализуется намного проще, чем я предполагала. Я обрадована предположила. То есть из трёх выживших кланов ты контролируешь два. Дело за малым? Нет. А Проверкон он и опустил голову, словно хвалиться ему было намного проще, чем признаваться в слабостях. После истребления твоего клана чёрные демоны осели на самых плодородных землях. И их меньше, чем нас, но они столетиями выживали в самых неблагоприятных условиях и оттого стали в десять раз сильнее. У чёрных вообще нет слабых магов, слабых воинов или слабых духом. Я многократно собирал против них войска, но каждый раз отступал с огромными потерями. Но разве это беда? Ты принесла способ выйти из мрака. Пусть чёрные твари остаются здесь, пока не расплодятся». не разделятся снова на разные группы и не уничтожат друг друга окончательно. Как бы мне хотелось именно так поступить. Спасать убить собственной семьи значит примириться с непрерывной тошнотой. Но, покачав головой, я возразила. «Виалар, при свете мы столкнемся с армиями светлых заклинателей. Их много, среди них есть очень одаренные». и они забудут о распрях, чтобы противостоять нам. Если чёрные — самые сильные, то только с таким козырем у нас всех появится шанс выжить. Может, получится с ними договориться?» Он оглушительно рассмеялся и не сразу смог говорить. «Договориться с чёрными? Ты действительно разнежилась, любовь моя. Любой посильный окажется на колу, а его записку даже открывать не станут». Собственно, так раньше поступали и в любом другом клане. Моя мать и твой отец изменили порядок вещей, но не для каждого. Циничная оценка меня не испугала. Я просто всеми силами пыталась мыслить, как он, и с той точки зрения Виолар был прав. Разве стал бы мой отец слушать кого-то из черных, даже если бы тот нес настолько же хорошую весть? И я понятия не имела, что делать, как, впрочем, и мой собеседник. Надо было выдохнуть и хорошенько поразмыслить до принятия судьбоносных решений. Я подробно рассказала ему обо всём, что со мной случилось, почему-то неосознанно избегая подробностей об Арае. Про самого грозного врага можно упомянуть позже, чтобы не уничтожить боевой дух ещё на стадии осмысления. Демону мрака тоже показался удивительным тот факт, что при свете живёт много бессталанных. Но Виолар далеко не сразу согласился с тем, что их надо оставить в стороне от сражения. В итоге все-таки сдался. «Да, ты права. Когда мы уничтожим всех светлых, кто-то должен будет выращивать для нас хлеб, чистить сортиры и шить одежду. Бездарные как раз годятся. Тогда даже слабейшие из нас будут жить как короли». Мне не особенно понравилась такая формулировка — Но детали можно продумать и позже. Совсем избежать жертв не получится, ведь эти демоны сильно отличаются от тех, кого когда-то изгоняли во мрак. Тогда это были самые обычные люди, имеющие лишь иную природу магии, но за столько поколений их нервы стали железными, а жестокость — привычной. Виолар заполнила и пару пробелов в моих знаниях. «Про эту сферу твой учитель упоминал в письмах к матери». «Почти сразу после запечатывания барьера охотники красного клана нашли такую с небольшим пояснением внутри. А ваши ученые и некроманты долгие годы пытались воспроизвести похожее устройство, но толком ничего не вышло, поэтому таким путем мы массово из мрака не выйдем». Я подсокала языком. «У меня мелькало предположение, что старый учитель не сам додумался до такого изобретения». И верно, у него была подсказка, причем полученная уже очень давно. И это подтверждало, что кто-то со стороны света пытался помочь. Но чем же? В сферу можно поместить одного человека, вряд ли больше. Или он просто закинул эту одноразовую веревочную лестницу, чтобы кто-то выбрался и совершил то, что совершила я? Это был тот же самый Кейсар, чей лик приснился Мирану. «Нет, я понимаю, что прямо вмешиваться он не мог, но должен был помогать как-то более надёжно. Та сфера, в которую меня пихал учитель, походила скорее на грубо сколоченную халтурную поделку, а о безопасности её использования можно было только мечтать. Я едва с духом не попрощалась, когда она ударилась озимь и раскололась. Тем не менее, наличие могущественного заинтересованного лица на той стороне меня немного утешало». Не все светлые согласились с участью демонов. Как бы теперь повернуть к той мысли, что и при свете найдутся порядочные люди, часть из которых можно пощадить, а некоторых даже поблагодарить?» Я глубоко провалилась в собственные раздумья, поэтому не сразу поняла, о чем теперь говорит Виолар. «В самые ближайшие дни. Здесь невеста должна быть в желтом, но мы можем отдать дань уважения твоему клану и...» Я перебила. «Ты говоришь о нашей свадьбе, Виолар?» «Не гони бронебрюхов, я только вернулась!» Он сильно удивился. «Чего ждать, любовь моя? Какие могут быть сомнения? Тебе было начертано любить меня, всегда следовать за мной, рвать зубами моих врагов и рожать мне сильных детей. Разве ты не почувствовала эту жаркую волну полной взаимности, когда увидела меня?» Почувствовала, но сейчас не знала, что именно сказать. Я поведал Виалару, что вышла замуж за императора. Вот только забыла упомянуть, как прочно осел в моем сердце проклятый кейсар четвертого круга. Даже сейчас за идеально красивым лицом я будто видела равнодушный профиль, обрамленный седыми прядями. А рай, как оказалось, мне никто, и нас ровным счетом ничего не связывает. Ничего. Кроме общих воспоминаний, болезненных признаний и долгих поцелуев в темноте подвала. Ничего, кроме плачущего тоской сердца. Оно, обманутое ошибкой, выбрало Арая и теперь не могло за пару часов остыть. Да зачем врать? Я следовала за Араем еще до того, как вообще заподозрила в нем начертанного. Просто он другой, не светлый, не темный, не полукровка, ни на кого не похож». Ледяной монолит способный чувствовать привязанность к узкому кругу избранных. И я с боем пробилась на первое место. Он убьёт меня, когда увидит под знамёнами демонов. И в тот же миг умрёт сам, даже если продолжит дышать и ходить. А раю не надо было заваливать меня эмоциональными признаниями, чтобы я об этом догадалась. Начала осторожно. Понимаешь, Виолар... «Я ведь совсем тебя не знаю. И пойми, что не всё так просто. Если даже наши родители о чём-то договорились, то мы не обязаны исполнять. Это связь ведь не настоящая любовь. Настоящая — это когда ты из тысячи выбираешь единственного, свободно, без ритуалов и принуждений. Меня даже не смутило, когда из моих уст потекли чужие слова». Однако Виолар вскочил на ноги, а в глазах заплясало пламя ярости. И впервые с начала нашего разговора он закричал. «Ты кого-то встретила и запуталась! Кто эта светлая мразь? Он будет умирать так долго, что даже мои палачи расплачутся от жалости!» Я отвела взгляд и почти призналась. «Просто дай мне время, чтобы распутаться». Виолар ударом кулака расшиб невысокий столик возле двери и вышел из спальни. Темперамент у него буйный, но это как раз объяснимо. Глава двух объединенных кланов не мог быть мягкотелым и податливым. Зато теперь я имела возможность осмотреться в замке. Кажется, все желтые демоны уже знали, кто я такая». Оттого встречные, будь то слуга или воин, прижимали руку к сердцу и склоняли передо мной головы. Даже брезгливость к девке из другого клана преодолели, ведь для них я была невестой Виолара Сакшиды и будущей великой княгиней. Подобный союз они простят и одобрят, потому что иначе и быть не могло. Не представляю, какой раскол начался бы, я окончательно отказать их правителю. Мирана нашла почти сразу, он сидел за большим накрытым столом в обрамленном светлым камнем зале, потрепанный и обескураженный, а рядом с ним разгоралась схватка. Уже знакомая юная охотница размахивала копьем, отгоняя от парня женщину постарше и грозно рыча. «Убери от него свои уродливые голые ляжки, да хляк мой! У наших детей будет две силы, тёмная и светлая! Они станут самыми могущественными демонами!» «Тупая дура!» — хохотала её соперница. «Дети от него будут просто полукровками!» «Что такое полукровки?» — опешила молодая. «Не то, не сё! Наполовину червяк, наполовину птица!» Миран все-таки собрался, дом он постарался не кричать, а говорить мягко. «Уважаемые дамы, с вашего позволения, дохляк, пока останется ничьим». «Кто тебе здесь, дама?» — завопила старшая. «Меня зовут Лода. Тощенький ты мой, никак запомнить не можешь». Непонятно чему обрадовалась младшая. «Жри, жри, не отвлекайся!» Я пододвинула стул к нему и подсел, чтобы поинтересоваться. «Ты как, Миран, не ранен?» «Нет», — угрюмо ответил он. «Пока я в ужасе и пытаюсь понять». «Что понять?» — уточнила я. «Кому ты помогаешь, Ви? Ради кого ты рисковала своей и моей жизнями? Ради этих дикарей?» «Ты кого дикарями обозвал, щуплек? Я тебе сейчас зубы выбью!» — ласково пообещала Лода. Я полоснула по воздуху кинжалом перед ее горлом, заставляя отпрянуть, и тем же тоном пообещала. «Попробуй, проверим, не течет ли в твоих жилах моча вместо крови, отчего вы и называетесь желтыми». Это на самом деле не было ссорой. Добродушный обмен любезностями. Лода всерьез заинтересовалась новым лицом и пыталась показать выбранному кавалеру, что она сильная, смелая, и ей вполне можно доверить прикрывать тылы. А от меня отступила не из-за угрозы, а по причине уважения. Я избранница их главного. Потому девушка и продолжала широко улыбаться, ничуть не замечая накала обстановки. Однако Миран тяжело вздохнул. «Теперь понятно. Таких же, как ты». Но все же интересно, ты действительно до сих пор уверена в своем решении?» Я пододвинула к себе большое блюдо с запеченным кабанчиком и начала кромсать его кинжалом. Тему закрыла однозначным. «Не говори, если можешь молчать». Миран нервно хмыкнул. «Боги! Я сейчас даже его интонацию расслышал!» Про обозначенного него. Я думать не хотела. Надо было хотя бы для себя ответить на вопрос Мирана. Знала, что поступила верно. Никто не должен быть заточен во мраке на целую вечность. Но при этом начинала понимать, как сильно мои сородичи отличаются от остальных людей. Они неизбежно принесут с собой хаос и разрушение. Но ведь это достойная плата за то, что с ними сделали. И, по всей видимости, мы с Мираном застряли здесь очень надолго. Выступать половиной сил на свет — самоубийство. Пытаться договориться с черными — очень болезненное самоубийство. Миран в моей компании немного расслабился и тоже голодно накинулся на еду и вино. К подобному напитку он совсем не привык, поэтому уже через четверть часа раскраснелся и даже принялся хохотать над репликами лоды. К концу трапезы в зал вошел Виолар. От его недавней ярости не осталось и следа. При появлении владыки гомон мгновенно стих, женщины встали, слуги отошли к стенам и застыли в поклоне. Он скривился, глянув на Мирана, но не стал его прогонять, а сел напротив и мягким голосом обратился ко мне, совершенно не стесняясь быть откровенным. «Я думал, что ты мертва, и поэтому искал себе возлюбленную. Я уложил под себя столько женщин, что устал считать. Ты думала, что я мертв, и никакие твои ошибки не могут быть поставлены в упрек. Подумав, я понял, что ты права. Нам обоим нужно время». и со временем мы обязательно выберем друг друга, Виалара Хорра». Миран неуместно поправил пьяненьким голосом. «Она любит, когда ее называют просто Ви». Виолар покосился на юношу и уточнил. «Мы точно не можем его прикончить, даже язык подрезать». «Точно», — подтвердила я, продолжая жевать мясо. «И спасибо, что это сказал. Уверена, если не торопить события, они сами сложатся в прекрасную картину». И мой начертанный снова улыбнулся своей широкой ослепительной улыбкой. «Я уже влюбилась бы в это совершенство, не мельтеши где-то на задворках памяти, сжатые в тонкую полоску другие губы». Как странно совпало. «А Рай ведь тоже совершенен, хоть ничуть не похож». Должно быть, это просто душа крепко зацепилась, намертво приросла, отрывать ее будет больно, но когда-нибудь я обязательно справлюсь. В последнем нет сомнений, поскольку если вдруг прекрасная картина не сложится, то здесь всем не поздоровится. У Виолара тяжелый нрав и еще более тяжелая рука, а демоны так и не будут освобождены.